Андрей андрей проверил фамилию Ревенкова на самолетах, вылетающих в Лондон. Славик уже был там, рядом с ней. Он снова набрал Машу и снова ее мобильник не отвечал. Андрей чертыхнулся. Вечная история. Но почему так сложно зарядить мобильник ночью, чтобы утром получить функционирующий весь день аппарат? Или еще классика в исполнении Марии Каравай «Зарядить, но забыть дома». Как будто мировой прогресс, изобретающий все более многофункциональное устройство, обошел ее стороной. Как будто он возмущался, но чувствовал, как под приторным раздражением поднимается страх. Где она? Как предупредить ее об опасности? Он уже поднял руку, чтобы позвонить Анютину, как затрезвонил содрогаясь мелкой вибродрожью его собственный мобильник. И, надеясь, что это Маша, он схватил трубку. «Андрей?» — услышал он женский голос и не сразу узнал его обладательницу. «Это мама Маши, Наталья Алексеевна!» Он даже не знал, что у ненавидевшей его Машиной матери есть его номер. «С Машей беда!» — сказала Наталья дрожащим голосом. Я только что с ней разговаривала, и она... Андрей с похолодевшим сердцем услышал, как Наталья зарыдала. «Наталья Алексеевна, что случилось?» Она сказала, что рядом убийца. Еще что-то про огонь, что он ее спалит. — Где она? — заорил Андрей. — Отель Граунд! — всхлипнула, задыхаясь от ужаса Наталья. Еще что-то добавила, но Андрей уже не слышал. Он звонил по номеру Интерпола.